Новый посадник, следуя древнему обыкновению, должен был угостить народ. Марфа приготовила великолепное пиршество, и граждане еще дерзнули веселиться. Еще дух братства оживил сердца. Они веселились на могилах, ибо каждый из них уже оплакал родителя, сына или брата, убитых на шелоне и во время осады кровопролитной. Сие минутное счастливое забвение было последним благодеянием судьбы для новогородцев. Скоро открылось новое бедствие. Скоро в Великом Граде, лишенном всякого сообщения с его областями хлебородными, житницы народные знаменитых граждан и гостей чужеземных опустели. Еще несколько времени – Усердие к отечеству терпеливо сносило недостаток. Народ едва питался и молчал. Осень наступала, ясная и тихая. Граждане всякое утро спешили на высокие стены и видели шатры московские, блеск оружия, грозные ряды воинов. Все еще думали, что Иоанн удалится, и малейшее движение в его стане казалось им верным знаком отступления. Так надежда возрастает иногда с бедствием, подобно светильнику, который, готовясь угаснуть, расширяет пламя своё. Марфа страдала во глубине души, но ещё являлась народу в виде спокойного величия, окружённая символами изобилия и дарами земными. Когда ходила по стогнам, Многочисленные слуги носили за нею корзины с хлебами. Она раздавала их, встречая бледные изнуренные лица, и народ еще благословлял ее великодушие. Чиновники день и ночь были в собрании. Уже некоторые из них молчанием изъявляли, что они не одобряют упорство посадницы и Делинского. Некоторые даже советовали войти в переговоры с Иоанном, но Делинский грозно подымал руку, столетний Феодосий седыми волосами отирал слезы свои, Марфа вступала в храмину совета, и все снова казались твердыми. Граждане, гонимые тоскою из домов своих, нередко видали по ночам при свете луны старца Феодосия, стоящего на коленях пред храмом Софийским. Юная Ксения вместе с ним молилась, но мать ее во время тишины и мрака любила уединяться на кладбище Борецких, окруженном древними соснами. Там, облокотясь на могилу супруга, она сидела в глубокой задумчивости, беседовала с его тенью, и давала ему отчет в делах своих».